Планетарная система Авалон. Пятый сектор. Газовый гигант Мерлин. Группировка военного флота. Как только прыгун вышел из прыжка, Рэнди сразу вывел на экраны данные радаров и отметил координаты выхода, занеся их в память своего коммуникатора. И лишь когда Сеймур сдавленно забулькал, пытаясь что-то сказать, капитан обратился к экранам. Посмотреть было на что. Ближайший участок пространства кишел разными кораблями всевозможных размеров. Рэнди даже не мог их сосчитать, просто на глазок прикинул, что здесь не меньше сотни движущихся объектов, сбитых в плохо организованное облако. Вся группировка парила в открытом пространстве над огромной планетой. Газовый гигант, казавшийся серым, был покрыт завитками газовой атмосферы, напоминавшей клочья растрепанной бороды. Именно за это он получил имя мифического старца Мерлина. Маршал знал эти места. С другой стороны гиганта находился один из военных заводов антиматерии, где корабли обычно заправлялись. Но военные, судя по всему, решили собрать уцелевших подальше от своих владений. Это было логично. Если враг продолжит атаку, то постарается в первую очередь нанести удары по военным объектам системы. Конечно, если они явятся к Мерлину, то засекут остатки флота радарами даже с той стороны. Но пока они перегруппируются, у авалонцев будет достаточно времени, чтобы сняться с якоря и убраться подальше от опасности. «Пришел вызов от диспетчера флота», — сказал Сеймур, все еще следивший за каналами связи. «Просит нас подождать и не двигаться». «Переключи канал на меня», — велел Рэнди, настраивая видеоканал сканеров. «Подождем». Приняв вызов диспетчера, Маршал активировал военный код связи. Видеосигнала не было, в аудиоэфире царило лишь едва слышное шипение, прерываемое всплесками помех. Похоже, у военных проблемы с ближней связью, и в этом нет ничего удивительного. «Это Прыгун, капитан Маршал», — сказал Рэнди в пустой эфир. «Прием». «Оставайтесь на связи, Прыгун», — тут же откликнулся диспетчер густым басом. «Ожидайте вызова». «Принято», — сказал Рэндалл и вывел на экран данные со сканеров. Кораблей здесь собралось действительно много, но большинство из них оказались маломерными судами, сновавшими между большими кораблями. Впрочем, и солидных судов хватало. Прежде всего, бросался в глаза командный центр флота — огромный гладкий шар, паривший чуть в стороне. Размером он был с небольшой планетоид и был напичкан всевозможным тяжелым оружием. Кроме того, десяток распределенных двигателей позволял ему не только передвигаться и стрелять во время боя, но еще и генерировать защитное поле. Это была, собственно говоря, небольшая передвижная крепость, и утаить ее от противника представлялось проблематичным. К тому же флагман был неповоротливым, плохо приспособленным для скоротечного боя и не входил в ударную группировку. Зато около него можно было держать оборону, пользуясь прикрытием из орудий главного калибра, что были способны стереть в порошок все, что когда-либо летало между системами Федерации Гуманоидов. Был у этой вооруженной планеты и еще один недостаток. Топливные блоки антиматерии она пожирала со скоростью света. Если флот потеряет заправочную базу на орбите Мерлина, то флагмана хватит на один бой, не больше. Возможно, именно поэтому он и появился на поле боя у Камелота. Его оставили в резерве, и теперь эта штука прикрывала остатки разгромленного флота. «Джаред», — тихо позвал капитан, — «как у тебя дела?» «Неплохо, босс», — откликнулся борт-инженер, но Рэнди уловил тревожные нотки в его голосе. «Как пассажиры?» «Держатся молодцом», — отозвался Джаред, «но паре десятков из них не помешала бы нормальной медицинской помощи». Да и остальным тоже нужно что-то посолиднее моей бортовой аптечки». «Ты молодец», — отозвался капитан. «Подержись еще немного, мы уже рядом с флотом». «Будет сделано, шеф», — с вздохом отозвался борт-инженер. «Если когда-нибудь выберемся из этой заварухи, свась медаль и новая аптечка». «Без вопросов, Джаред», — заверил его Рэнди и переключился на канал диспетчера. «Диспетчер, прием». В ответ лишь помехи в эфире. Маршал нахмурился и снова перевел взгляд на группировку кораблей. Флагман не был единственным военным кораблем. Чуть в стороне болталась уцелевшая стартовая платформа истребителей, которую традиционно именовали авианосцем. Она походила на вытянутый толстый брусок серого цвета и длиной была не меньше флагмана. В общем-то, это была движущаяся база, медленная и неуклюжая, большой передвижной док только и всего. Вокруг нее велось несколько десятков мелких судов, которые то залетали в распахнутые ворота доков, усеивающих борта авианосца, то вылетали из них. Рядом с платформой неподвижно висел ряд из пяти уцелевших фрегатов. Рэнди не знал, были они в схватке на орбите Камелота или нет, но выглядели они потрепанными. Дальше начиналась мешанина из средних гражданских судов, среди которых выделялись три больших пассажирских лайнера и десяток грузовиков-яхтианцев, напоминавших сложенные друг на друга тарелки. Вокруг них теснились суденушки поменьше, от грузовиков частных перевозчиков до личных яхт. А за ними, за этим облаком медленно движущегося металла, Рэнди с громадным облегчением увидел знакомую метку «Осени». Ей все же удалось сбежать после атаки на склад. Маршал довольно хмыкнул и потянулся к личному пульту связи, но его отвлек вызов борт-инженера. «Босс, тут намечается пара проблем», — пробормотал он, уже пытаясь скрывать тревогу. «У некоторых ребят дела хуже, чем мы предполагали. Неплохо бы поторопиться с вызовом медиков, Кэп». Рэндалл тут же вернулся на канал диспетчера и послал срочный вызов. «Диспетчер», — гаркнул он в эфир, — «это прыгун. У нас на борту люди, нуждающиеся в срочной медицинской помощи. Прошу инструкции». Бас диспетчера раздался сразу же, как только затих голос маршала, и в его тоне ясно слышалось недовольство. «Подождите минуту», — сказал он, — «здесь многие нуждаются в помощи прыгун. Я пытаюсь расчистить для вас коридор». «У меня в грузовом трюме две сотни пострадавших с разбитого космопорта», — сказал Рэнди. «Болтаются в невесомости, потому что, если включить гравитацию, будет свалка». «И многим действительно нужна помощь. Паре десятков, если не больше, срочно». «Сейчас», — диспетчер отчетливо засопел в эфир. «Примите маршрут-прыгун, двигайтесь к авианосцу, там будет ждать бригада медиков». Двигайтесь осторожно, тут хватает сумасшедших гражданских, в принципе не знающих, что такое навигация. Понял, спасибо за помощь, сдержанно отозвался Рэнди, загружая полученный курс в автонавигатор. Метка действительно вела к стартовой платформе истребителей. В принципе, до него было недалеко, и с работой легко бы справился автопилот, но маршал решил не рисковать. Переключившись в режим полного ручного управления, он медленно двинул громаду, прыгуна вперед, стараясь держаться над толпой гражданских судов и при этом следовать полученному курсу. — Прыгун! — снова подал голос диспетчер. — По прибытии свяжитесь с офицером связи авианосца, он даст вам дальнейшие инструкции. — Понял? — отозвался Рэнди. — Освобождаю канал. Отключившись от диспетчерской, он включил маршевые двигатели и сразу их вырубил. Получив импульс, прыгун рывком тронулся с места и заскользил в пустоте. Маршалу оставалось лишь корректировать курс с помощью маневровых двигателей. Стыковка прошла практически идеально. Никто из маломерок не болтался под ногами у прыгуна, и ремонтный корабль благополучно добрался до стартовой платформы. Он не мог поместиться в стартовые ворота истребителей, что усеивали борта авианосца, поэтому Рэнди опустился на плоский верх в открытый док, предназначенный для стыковки крупных судов. Механизмы посадки приняли прыгуна и чуть утопили его в верхней палубе, опустив до шлюзовых модулей, так, чтобы трюмы корабля открывались точно во внутренние отсеки авианосца. Эвакуация тоже не заняла много времени – прыгуна уже ждали и всех гражданских выгружали из трюма прежде, чем маршал успел лично спуститься в трюм, ставив в рубки Сеймура и практиканта Буча. Джаред, принявший на себя обязанности гостеприимного хозяина, был уверенным до конца и руководил высадкой пассажиров. Когда Рэндалл прошел сквозь опустевший главный трюм и, наконец, спустился по пандусу прямо на пол шлюзовой камеры, напоминавшей огромную пещеру, он застал только борт-инженера и пару техников, крутившихся около прыгуна. Джаред, наблюдавший за их метаниями, не сразу заметил капитана. Джаред позвал Рэнди, сходя на металлический пол и звонко цокая магнитными подковами летных сапог. «Что происходит?» «Все в порядке, босс?» – невозмутимо откликнулся борт-инженер. «Я уже обо всем позаботился. Всех гражданских забрали медики. Уже ждали нас с транспортными платформами прямо в шлюзе. Не успел я трюм до конца открыть, как они начали вытаскивать бедняк и распихивать по транспортным блокам. Жутковатое зрелище, скажу честно. Будто не людей грузили, а тюки с пустыми скафандрами». «Забрали всех?» – спросил Рэнди, оглядываясь на опустевший трюм. В мгновение ока, отозвался борт-инженер. Покидали всех на свои повозки и укатили по лабиринтам. Все четко и быстро. На то и военные, сказал Рэндалл. Странно только, что меня не дождались. Тут у них работа не в проворот, как я понял, босс, сказал Джаред. Очень уж торопились. А вышев наоборот. Пришлось пообщаться с местными пауками, пробормотал Рэндалл. Пытался выбить полное обслуживание, но пока обещали только восстановить резервные запасы газов. «То-то я смотрю, что ребята не напрягаются», — отозвался борт-инженер, кивнув на техников, что пытались подтянуть к прыгуну длинную трубу, выходящую прямо из пола. «Во, опять он! Вот это точно по вашу душу, босс! Он тут уже минут пять крутится!» «Кто?» — спросил Рэндалл и тут же увидел, кто. Из темного угла шлюзовой камеры появился человек в синей форме военного летчика, причем не в рабочем комбезе, а в идеально чистом кителе, на котором блестели золотом воинские планки. И направлялся он явно к капитану прыгуна, что соизволил наконец появиться на палубе. Разглядывая чисто выбритое лицо военного, на котором застыла презрительная гримаса ко всем штатским разгильдяям, Рэнди окончательно уверился в том, что это тот самый офицер связи, о котором ему говорил диспетчер. Гость быстрым шагом подошедший к прыгуну подтвердил его догадку. Лейтенант Тель, представился он, авианосец бесстрашный. Вы капитан ремонтного корабля, борт 502 Рэндал Маршал? Да, отозвался Рэнди. Вы офицер связи? Диспетчер сказал. «Прошу вас немедленно следовать за мной», – перебил его Тель. «Куда?» – осведомился Рэнди. Теперь уже озадачился лейтенант, не привыкший к тому, что приказы могут обсуждаться. На его лице появилось задумчивое выражение, но потом он справился с эмоциями. «Вам надлежит явиться к командующему группировкой», – сказал лейтенант. «Прошу вас, пройдемте немедленно». «Ладно», – буркнул Рэнди, хотя ему совершенно не хотелось покидать прогуна в такой неприятный момент. «Джаред, присмотри за этими мастерами. Кажется, они собираются окончательно раздолбать тот кусок обшивки, что прикрывает коммуникационные гнезда на левом борту». «Да, босс», — коротко отозвался борт-инженер. Тель уже двинулся прочь от прогуна, и Рэндалл поспешил вслед за ним. Лейтенант двигался быстро, словно стремился поскорее покинуть шлюз, пока к нему не прилипла какая-нибудь зараза. На ходу маршал включил личный канал и вызвал помощника. «Сеймур», — сказал он, — «я ненадолго отлучусь. Какая-то большая шишка хочет меня видеть. Присмотри за обновлением резерва и отправь стажера на уборку помещений. В трюме жуткий бардак». «Сделаю», — коротко отозвался помощник. «Сам-то как?» — спросил Рэнди. Сеймур немного замялся, но потом тихо пробормотал. «Справляюсь, Рэнди». Не скажу, что все идеально, но дела лучше, чем полчаса назад. Хотя своего психоаналитика я бы посетил с большим удовольствием. «Боюсь, это тебе не скоро удастся», — буркнул маршал. «Все, отбой». Отключив связь с помощником, он прибавил шаг и нагнал лейтенанта, что держал курс на огромные раздвижные двери в углу шлюза. Сейчас они были распахнуты, и сквозь них виднелся длинный рабочий коридор, уходящий вглубь авианосца. «Тиль, послушайте», — сказал Рендел, — «что за спешка? Что тут происходит?» «Военное положение», — отозвался лейтенант, не сбавляя шага. «План обороны приведен в действие и выполняется строго в установленном порядке». «Я-то тут при чем?» — искренне удивился Рендел. «Я же не военный». Тиль бросил на него косой взгляд, недвусмысленно гласивший, что в этом-то и проблема. «Вы сотрудник службы спасения, что подчинена военному ведомству», — отозвался он. «Следовательно, вы находитесь в подчинении у командования силами флота. После встречи с командующим ваш статус будет уточнен». «Понятно», — протянул Рэнди, ничуть не воодушевленный перспективой попасть в строй ребят в погонах. «А что, этого нельзя было сделать по видеоканалу? Или хотя бы по аудио?» «Я не против поболтать с местным командиром, но ведь не обязательно это делать лично, так?» Тиль немного замедлил шаг, и Рэндл увидел, что на лице офицера связи проступило нечто похожее на смущение. «При данных обстоятельствах, — произнес он, — совершенно исключительных, надо сказать, — мы не вполне уверены в безопасности общих каналов связи». «То есть каналы связи между кораблями открыты, и общие переговоры идут без шифров?» – удивился Рэндалл. «Нет», – резко ответил Тиль. «Шифрация продолжается, но на гражданских кораблях нет систем военного шифрования. Переговоры доступны всем, кто находится в данный момент в группировке». «То есть вашу болтовню может подслушать любой пилот?» – ухмыльнулся маршал. «А связь между военными кораблями?» «Это закрытая информация», — ответил помрачневший лейтенант. «Капитан маршал, примите к сведению, что вы просто встретитесь с командованием флота лично, как и некоторые другие капитаны летных единиц. Вам, как прочим, во время беседы будет присвоен соответствующий статус и, возможно, поставлены новые задачи. Это все». «Что ж», — отозвался Рэндал, начиная подозревать, что простым совещанием дело не кончится. «Ведите, посмотрим на ваших командиров». Тиль нахмурился, но возражать не стал, хотя наверняка счел слова капитана Прыгуна грубостью. Рэнди, надеявшийся раздразнить офицера и выжить из него еще информации, даже немного расстроился. Но еще больше он расстроился, когда увидел, что лейтенант свернул прочь от главного коридора и направился к палубам, помеченным как летные. «Куда мы идем?» — лейтенант осведомился Рэнди — «Разве у вас тут нет лифтов?» «Мы идем к транспортному отсеку», — отозвался Тиль. «Я отвезу вас на флагман». Рэндал обреченно вздохнул. Визит на флагманский корабль предполагал, что все намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Если уж адмиралам понадобился мелкий капитанешка летающей трубы, то значит дела идут совсем скверно. «Только сейчас». Впервые за последние часы маршал вдруг понял, насколько все серьезно. Флот разбит, в систему вторгся неизвестный враг, планета, судя по всему, подвергается бомбардировкам. Понимание этого было сородни удару под дых, и он даже остановился, хватая раскрытым ртом воздух. Лейтенант пошел дальше, и Рэндал взял себя в руки. «Сейчас нельзя думать о плохом. Потом, все потом. Будет время для горя и печали и для тревоги за своих близких и родных. Но если сейчас он начнет думать об этом, то превратится в хнычущую развалину, вроде Сеймура. Не сейчас, прочь сомнения». Переведя дух, Рэнди тайком сделал жест от сглаза, которому научился у яхтианцев, и зашагал следом за своим провожатым.